Рисовал самого себя в зеркале, учился английскому языку, работал до ночи. Утром обливался холодной водой и шёл гулять по бесконечным мосткам к Васильевского острова. Он пошёл к Торновским. Большая петёрская квартира поразила Федотова богатством обстановки и некоторой бережливостью хозяина Григория Степановича Торновского, черниговского помещика, владельца 9000 крепостных душ. Здесь много и охотно говорили о Глинке, имелся свой оркестр. Первая скрипка оркестра Михаила Калиныч, исполняющий должность капельмейстера, был несколько тук на ухо, зато это был свой доморощенный музыкант. Говорили о живописи, упоминалось имя художника-пейзажиста Василия Ивановича Штернберга, и вскользь покровительственно-ласково вспоминали о Шевченке. Кормили гостей обильно, но не очень вкусно. Хозяйка дома Анна Дмитриевна низкоросла, очень полна и очень молчалива. Дома жила племянница Юлии Торновской, темноволосая девушка с умным широким лбом, маленькими ушами и широко расставленными глазами. Она говорила Федотову об имени дяди Качановский и показывала рисунки Штенберга на которых были изображены комнаты большого дома, знаменитые гости в этих комнатах и портреты предков. Комнат в имении Черниговской губернии Качановки было всего 80, не считая павильонов в саду. В двухсветном зале под оркестр певчие громко пели специально написанные для гостей стихи. Пусть Качановка золотая и твой тенистый тёмный сад красуется как угол рая. В них было столько нам отрад. Малостиливая хозяйка качала головой в такт песне, а Юлия весело смеялась. Новые пробы писания. Но служба должна была идти своим порядком. П. А. Федотов. Летом полк стоял под Парголовом. Федотов жил на маленькой даче. По вечерам он пел, аккомпанируя себе на гитаре. Вдруг замечает Федотов, что у него улучшается стол. Как-то вечером генщик Ярославец поставил на стол даже жареную курицу. А курица, птица, по крайней мере, майорская. Сегодня курица, послезавтра опять курица. Очевидно, Коршунов ворует. Спросил у соседей, нет, не пропадает ничего. Но все равно будут неприятности. Вызвал Коршинов его. Коршинов, отпёрся, а через 3 дня на ужин колбаса и бутылка вина. Коршинов, откуда это? Экономические суммы ваши в Высокоблагородие. От тех дней, когда вы не изволите обедать дома. Тёмное дело. Вечером опять пел, а на другой день вечером на столе закуска балык. Снова был допрошен Коршинов. Павел Андреевич сказал ему: Экономические суммы я подсчитал, их хватит на бутылку. Чудес я не люблю. Отошлю тебя в полк, возьму другого денечника. Для меня слишком хитры, Ярославцы. И тогда Коршинов признался: "Разные господа ваши в высокоблагородие слушают вашу пенью заборчика. Я их пускаю в сад на скамейку, а они мне на чай дают, и никто не знает об этом ваше высокоблагородие". Пришлось отказаться от курочек. Неудобно, офицер. Молодежь пока поддерживала Федотова. Он продолжал ходить в вечерние классы Академии художеств. Преподавал здесь художник Егоров. Подойдёт сзади, остановится, скажет: "Что, батенька, ты нарисовал? Какой это следок?" "Алексей Егорович, я не виноват. Такой у натурщика. Так ведь он не сам себе следок сделал." Вишь, расплылся с кривыми пальцами мозольными, а ты должен природу облагородить. Вот посмотри. Егоров брал из руки художника карандаш и исправлял работу. Много спорили об этом в академии и вспоминали портрет Гоголя и герои повести Художника Черткова, как рисовал тот светскую барышню И не выходило у него ничего, потому что не позволяла мать девушке рисовать желтизну кожи и велела уничтожить сделанное. Разочарованно стоял Чертков перед Мольбертом, и дальше Гоголь рассказывает так. А в голове его между тем носились те легкие женственные чары,